Глава 61. Признание. Всё разрешилось как нельзя лучше. Теперь можно было не торопиться с тем, чтобы перемещать отца на Альгардию. Королевская магия отлично его подлечила, напитав энергией и силой. "Тебе бы сейчас хороший ужин и крепкий сон. После этого будешь в полном порядке", похлопал я отца по плечу, радуясь, что за него теперь можно не переживать. Если сохранятся какие-нибудь остаточные симптомы болезни, дайте знать, и я отправлю к вам лучших алгардийских врачей, пообещала девушка. Алисана Король Паотечески с большим теплом обнял принцессу. Нет слов, чтобы выразить мою благодарность. Я ваш вечный должник, и я верю, что вы позаботитесь о Алексеяне. Найдёте способ снять с него рабскую привязку. «Обязательно!» — твердо кивнула она. «Моя ж золотая!» «Ваше Величество!» — к нам осмелился подойти один из гвардейцев. «А что прикажете делать с зайцем и королевой?» Мы все, не сговариваясь, посмотрели через разбитое окно на улицу, где со счастливыми похрюкиваниями резвилась лысая дама в погрызенном платье. Фонтан, газон, клумба, снова фонтан. Видимо, король ощущал невиданную лёгкость в теле и отрывался по полной. Придворные шарахались от королевы, как от чумной, шепча слова защитной молитвы. Отец, я прошу тебя присмотреть за по... за Линдой, вовремя поправился я. Обеспечь её всем необходимым, ладно? Рекомендую соорудить для неё крытый загон с цветами и кормушками с большим количеством морковки и мяса. Вы его слышали? посмотрел король на гвардейцев. Вперёд! Половина из них метнулась выполнять приказ, не скрывая свою нервозность. Смотреть, как шестеро мужиков гоняются за нашим скакуном в платье, было отдельным удовольствием. Мы с Алисой смеялись в голос. Караконь был опытным бойцом и мастерски уходил от преследования, причём воспринимая всё это как игру и расплываясь в широкой улыбке с высунутым языком. Со стороны смотрелось одновременно жутко и забавно. Веселье продолжалось до тех пор, пока один из гвардейцев не сообразил сгонять за большой морковкой. Увидев любимый овощ, лысая беглянка замерла и покладисто попрыгла за кормильцем на четвереньках. А остальные пятеро бегунов выдохнули с облегчением, вытирая пот со лба. "Не волнуйся, сын. Наша па, Линда, будет в полном порядке, заверил меня король. А что делать с зайцем? сдавленно закашлялся командир гвардейцев. Спёлёнутая магическими сетями пушистая тушка глухо мычала на полу коридора от злости и бессилия. С кроликом, поправил я его, и обратился к отцу. Мне нужно забрать эту это существо с собой на Альгардию. Владелец я. Но на полгода права на него переданы академическому зоопарку. Наверное, ректор волнуется из-за утраты под опытного животного. Ладно, бери, тебе виднее, не стал спорить король. Позвольте обратиться с вопросом, ваше величество, осмелился командир гвардейцев. Отецкинул и тот продолжил. Э, как так получилось, что королева и кролик поменялись телами? Лента поверила, что кроконь вот-вот откусит ей голову. Она же не видела, что он всего-то потянулся к морковке на её волосах. Отреагировала на жуткую пасть с крокодильскими зубами и в панике активировала камень обмена телами. Только магия сочла, что никакой серьёзной угрозы для её жизни не было, поэтому артефакт сработал наполовину. Обмен состоялся, но лишь С ближайшим живым объектом, к которому она в данный момент прикасалась, пояснил король. Э-э, это навсегда, уточнил гвардеец, и на это ответил уже я. Нет, я обязательно найду способ всё исправить, решительно махнул я рукой. Ты уже говоришь моими фразами, весело рассмеялась Алиса. Наверное, слышу их настолько часто, что уже запомнил, улыбнулся я в ответ. Ой, мне же уже пора, спехватилась девушка. Точнее, мне и Лексу. Если не возражаете, я открою портал прямо отсюда. Было очень приятно познакомиться, ваше величество, склонилась она перед королём в изящном реверансе. На Альгардии вы всегда будете желанным гостем. "Как и вы на Анваре, принцесса", искренне отозвался отец. На прощание я снова обнял родителя, после чего взвалил тяжёлую кроличью тушу на спину и пошагал за принцессой в портал. На духом раздавались истерические похрюкивания. Видимо, Милинду напугали слова про подопытного животного, а о том, что все опыты состоят лишь в наблюдениях, ей знать не обязательно. Пушистая тушка была настолько большой, что нижняя часть, включая лапы и хвост, волочилась по земле. Но я уже ничего не мог с этим поделать. Вышли мы где-то на лесной дороге. Она была широкой, аккуратной, мощёной бежевыми камнями, а по обе стороны от нас плотной стеной упирались в небо остроконечные стволы бирюзовых деревьев. Принцессе стало жалко, что шикарный мех кроконя пачкается и обдирается об камни. Да, сейчас там душа мелинды, но это же временно. Алиса попыталась взять зверя за задние лапы, чтобы нести вдвоем со мной, но в итоге лишь помяла и немного испачкала свое голубое платье. «Не надо, отпустите, я сам донесу, куда надо». «На крайний случай обернусь драконом», — произнес я. «Ладно, это уже не важно», — отряхнула она с себя грязь магией. Вот только упрямые складки на подоле совершенно не хотели разглаживаться, а наоборот, делались глубже, словно от разгорячённого утюга проклятие шрас ними мы на границе герцкстоттейт вокруг дворца закрытая зона так что надо вызывать карету прислонившись спиной к дереву девушка достала из кармана почтовый артефакт и на него тут же с мелодичным звоном посыпались сообщения насколько я понял магические письма от Алисы доставлялись адресату исправно а вот все ответы от него застряли на середине пути. И теперь, когда принцесса была в зоне доступа, артефакт пиликал безостановочно пару минут, доставляя послания, каждое из которых состояло лишь из одного слова: "Ждём". Папочка, улыбнулась она и прикоснулась к почтовому артефакту со словами: "Почти на месте". По крайней мере, теперь это уже чистая правда, прокомментировал я. Ждём. Моментально прилетел ответ. Сейчас я вызову нам повозку, сказала Алиса, в очередной раз активируя камень. Алисана Тейт Алгардийская ждёт транспорт на границе с Герцокством Тейт. Олесная дорога, 300 м от белого ручья. Нужна карета и прицеп для массивного животного. Лежащий на траве краконь злобно порыкивал, но был не в силах даже дёрнуться. Заказ принят. Карета в пути. Время ожидания 3 минуты, прилетело в ответ. Вот и отлично, с облегчением отметила девушка, убирая камень в карман. Пока ждём. Расскажи, откуда ты знаешь про камень обмена? озвучил я вопрос, который не давал мне покоя. Я всегда считал, что подобное возможно лишь в сказках, но ты возразила, что такое случается. Алиса Шуна вздохнула, словно собираясь силами перед прыжком в воду, и выпалила: "Такое случилось со мной. Я была о великой Сайн в том мире, и это меня ты поцеловал в карете".